Поднимаем дофамин. Величайшая победа есть победа над самим собой. Педро Кальдерон де Ла Барка, Герхард Герхардс, Морихей Уэссиба, Суворов и многие другие победители. Каждый проходил через ситуации, когда жизнь бьет ключом, и положительный настрой, драйв, Держатся стабильно долго на протяжении нескольких недель, а то и месяцев. Поступление в престижный вуз, ответные чувства желанной половинки, крупные перемены в жизни. И было бы здорово, чтобы как минимум на период отказа такой ресурс оказался в нашем распоряжении. И с этим как раз и нет никаких проблем. Дело в том, что освобождение от никотиновой зависимости очень серьезный шаг. Многие бывшие курильщики считают это событие одним из самых значимых в своей жизни. Это долгожданная победа над заразной привычкой, над самим собой и серьезная положительная эмоциональная встряска. Приподнятое настроение и легкий драйв гарантированы. Уровень медиаторов, получаемый от победы, таков, что перекрывает любую никотиновую подачку в разы, и физиологическая потребность в никотине сводится к нулю. Регулярный эмоциональный подъем от подобных перемен сопровождает нас не одну неделю, чего будет достаточно, чтобы в более комфортных условиях адаптироваться к новой жизни. И даже если вы обладатель нордического характера и считаете, что отказ от курения не вызовет сильной встряски, то просто приподнятый эмоциональный фон способен обеспечить необходимый уровень дофамина. Управление собственной биохимией через тонус организма — это не чудо. Более того, это единственно верный, естественный для нас способ воздействия на уровень медиаторов, экологически чистый, без всяких внешних стимуляторов. Эмоциональный фон — это тот ресурс, который с нами везде и всегда. И если мы можем управлять им, то просто обязаны этим воспользоваться. Что нужно делать, чтобы подключить собственные ресурсы на борьбу с табачной зависимостью? Во-первых, дослушать аудиокнигу и избавиться от второго важного элемента зависимости — психологической составляющей. Во-вторых, придется сделать логичный и простой шаг: однажды утром нового дня перестать курить раз и навсегда, и не терзать себя постепенным снижением выкуриваемых сигарет. Почему так резко? Если мы постепенно уменьшаем количество сигарет, то мы еще не бросили, а значит нет окончательной победы и нет основания для эмоционального подъема. А если устранили все крюки и уже не курим, то организму сигареты становятся не нужны. А зачем тогда продолжать курить? Какой смысл и дальше травить организм? Если же вы собирались бросать постепенно, то это дают знать о себе страхи. Неверие в собственные силы. Правильный настрой – это победа, а победа наступит только после окончательного отказа от сигарет. В третьих, стать оптимистами. Зачем это надо объяснять не требуется. А за коренелем пессимистом предлагаю задуматься, почему вы считаете, что пессимистическая неадекватность лучше оптимистической неадекватности. Стесняетесь представляя крайние формы? Не бойтесь, пессимистам это не грозит. Тем более совсем не обязательно при этом дергаться и бурно изображать восторг и веселье. Достаточно внутреннего, ровного, спокойно приподнятого настроения. Никто не запрещает по-прежнему искрить черным юмором, но уже оптимистично. Начните искать все положительные стороны предстоящего отказа от сигарет и уже сейчас радоваться предстоящим переменам. Важные предостережения. Из всего сказанного кто-то может сделать ошибочный вывод, что сигарету реально заменить анекдотом. Мол пять минут задорного хохота равнозначны перекуру. Нет, это называется латание дыр. Когда приходится регулярно затыкать быстро растущие брежы в своей обороне, сражаясь с каждым позывом закурить. Правильный отказ подразумевает главное. Эмоциональный подъем, и следовательно, фоновый рост уровня гормонов и медиаторов. В таком случае потребность в сигаретах вообще не возникает, так же как и отпадает необходимость искусственно стимулировать эмоциональное состояние. Другой момент: эмоциональный подъем, эйфория, это скорее сфера влияния серотонина, а тут мы все про дофамин. Нелогично получается. Да, есть такое дело. но мы уже знаем, что чистых эмоций, вызываемых только одним гормоном, не бывает. Эмоции это всегда коктейль. Поэтому любой эмоциональный подъем характеризуется присутствием дофамина, чего вполне хватает, чтобы заглушить потребность в никотине. Следующий нюанс: может ли эмоциональный приток дофамина полностью защитить нас от дискомфорта? Или другими словами, Получится ли теперь бросить курить в абсолютном блаженстве, как будто и не курили никогда? К сожалению, или скорее к счастью, нет. Отказ от курения – это серьезная перестройка организма, в ходе которой он снова учится вырабатывать нужный дофамин. Серьезная корректировка работы биохимической машины вашего тела. Плюс всплеск биохимии, хоть и положительный. Это некоторый перекос в эмоциональном плане, несколько непривычное состояние. Конечно, незамеченными такие процессы не остаются. Но с другой стороны, подключая эмоциональные ресурсы, мы создаем максимально благоприятные условия, чтобы этот процесс прошел в наиболее щадящем режиме. Согласитесь, что пребывать в чуть непривычном, но приподнятом настроении. Гораздо приятнее, чем в очередной раз мучиться от нехватки щепотки табачной стружки. Помните, в начале книги мы обсуждали, что легко сможем бросить курить, если серьезно повлияем на уровень табачного зуда. Вот это оно и есть. И в данном случае мы не только существенно сбиваем планку негативных ощущений, но еще и замещаем их приятным позитивным приподнятым настроением. Это весьма выгодный обмен. Еще один плюс создаваемого нами эмоционального фона — это позитивный настрой. Это та дополнительная энергия, движущая сила, которая позволяет легче шагать к цели, преодолеть все преграды, стоящие на пути. И если такая энергия есть, то почему бы ей не воспользоваться? А самый главный положительный фактор позитивного настроя — что это не просто помощь нашему организму, это реальный, практический тренинг. Учеба по самостоятельному созданию и поддержанию биохимического баланса в организме. Создавая эмоциональный фон, мы сами сдвинули уровень медиаторов в нужную нам сторону. Пока грубо, но организм быстро научится сам поддерживать необходимый уровень. На более тонком уровне менее заметно для нас. Именно этого мы и добиваемся. Сроки перестройки вполне лояльные, около двух недель. Организм подстраивается под такие изменения быстро. В общем, приподнятый позитивный настрой – это и энергия, и самообучение, и глобальная перестройка организма, и восстановление его нормальной работы, и попутный дофамин, и эмоциональная защита от негативного воздействия – одни сплошные плюсы. Минус один – надо работать над собой. Научиться создавать, контролировать и поддерживать нужный психологический фон. И, конечно, делать это. Дополнительные факторы, влияющие на уровень дофамина: физическая нагрузка, особенно если она сопровождается позитивными эмоциями, например, подвижные игры в команде, музыка, особенно если вы ее создаете сами, например, напеваете, новые интересы, хобби, здоровый сон. Недосып уменьшает количество дофаминовых рецепторов. Солнце тоже сказывается на количестве дофаминовых рецепторов. Большее общение и других социальных контактов. Без комментариев. Все перечисленные факторы из мира зож могут напрямую сказаться на вашем отказе от зависимости. Конечно, некоторые из них имеют краткосрочный период действия, некоторые работают на длительную перспективу. Но при желании даже из краткосрочных событий можно составить плотный график, который не даст доскучать. Желание, мотивация и цели увеличивают уровень дофамина. Это не просто научный факт. Каждый из нас замечал, что появление новой, желанной, значимой, долгосрочной цели повышает эмоциональный уровень на долгий период, появляется больше жизненной энергии. И что-то мне подсказывает, если вы слушаете эту аудиокнигу, то такая цель у вас уже точно есть. Поднимаем ацетилхолин. Если связь между дофамином и приподнятым настроем достаточно очевидна, то что делать с ацетилхолином, который, как утверждает наука, тоже является виновником зависимости? Понятно, что внешние стимуляторы природного или химического происхождения нам не подходят. Организм должен сам научиться поддерживать необходимый биохимический баланс. Поэтому давайте определимся с занятиями, которые обычно сопровождаются повышенным уровнем ацетилхолина. И такие направления деятельности есть. Это получение новой информации, обучение, тренировки интеллектуальные, тренировки физические. Со своей стороны замечу. Что я не стал бы рекомендовать браться за зубодробительные задачи или изучение сложнейших теорем. Занятия, которые заставляют плавиться мозги, могут наоборот стать стимулом для очередной сигареты. А вот изучение легко усваиваемой информации будет вполне уместно. Теория малых дел рулит. Позитивно сказываются на повышении уровня ацетилхолина яичный желток, почки, печень, дикий лосось. Орехи. Ну и прошу заметить, что пока вы слушаете эту аудиокнигу, вы получаете новые знания. Надеюсь, обучаетесь. А это именно тот вид деятельности, что напрямую влияет на повышение уровня ацетилхолина. Это именно то, что вам нужно для отказа от курения. Удачное совпадение, не правда ли? Одно существенное но. По оставшемуся объему книги можно догадаться, что это совсем не конец. Исходя из всего сказанного, можно смело предполагать, что от курения было бы легко избавиться, если бы удалось постоянно поддерживать бодрое настроение. В общем-то, это правда, но не все так просто. Есть серьезный отяжеляющий фактор — табачный образ мышления, который убеждает в необходимости сигарет и будет упорно направлять нашу логику в привычное русло. Поэтому поддерживать положительный настрой получается ровно до тех пор, пока голова не скажет: "Отстань, зануда, я хочу курить". Мы, конечно, можем постараться доказать ей, что нам нужны всего лишь ацетилхолин и дофамин, но, скорее всего, она нас не услышит. Пока тело верит, что ему нужен перекур, организм будет его сначала просить, а потом требовать. Пока мы убеждены, что никотин нам жизненно необходим и телу без него никуда, так оно и будет. Таким образом, убежденность в необходимости сигарет будет вымывать из-под нас правильный настрой, на который мы собирались опираться. Откуда берется этот табачный образ мышления? Испытывая никотиновый дискомфорт, мы хватаемся за сигарету, и та действительно помогает снова обрести душевный покой. Мы это прочувствовали на своей собственной шкуре, на практике. И даже если не заметили и не придали этому значения, то наше подсознание обязательно это отметило. И так раз за разом оно будет убеждаться в исцеляющей силе никотина. Вот так неспешно мы подошли к еще одному значимому элементу табачной зависимости, к психологическому фактору. И, как становится понятно, физиологические и психологические аспекты зависимости плотно связаны между собой. Кольцо зависимости. «Кольцевая», — подумал Штирлиц. «Штирлиц», — подумала Кольцевая. «Мёбиус, тебя побери!» — настоящее проклятие. Связь между физиологической составляющей и психологической зависимостью является настолько значимой, что ее выделяют в отдельный элемент зависимости. В чем ее суть? Низкий уровень дофамина сказывается на самочувствии, создавая ощущение дискомфорта, делая нас более раздражительными. С другой стороны, сам факт плохого настроения и вера в необходимость перекура бьет по настроению. В результате потребность во внешнем стимуляторе в никотине становится еще сильнее. Получается, что наркотическая зависимость выступает в роли катализатора для психологического состояния, а психологический элемент является катализатором для физиологической составляющей. Взаимные стимуляторы замкнутые в кольцо. Схема примитивная до、да、нельзя и поэтому эффективная. Научившись влиять на психологическую и физиологическую составляющие, мы разрушим этот порочный круг. И он больше не будет представлять для нас значимой угрозы. Схема табачной зависимости. Ну что ж, мы ознакомились практически со всеми факторами зависимости, и настала пора преобразовать наше последовательное линейное изложение во что-то более осознаемое, перевести его в двухмерное пространство, расположить на схеме. Таким образом, материал станет более структурированным, обозримым и доступным для дальнейшего изучения. Заодно закрепим пройденные темы. Приступаем. Итак, у нас есть знакомый сегментированный отрезок факторов, мешающих нам отказаться от табака. Большая часть отрезка, девяносто пять процентов отрезка, физиологическая часть зависимости, пять процентов отрезка психологические элементы зависимости. Здесь мы четко обозначили физиологическую составляющую. И упомянули некоторые признаки психологической зависимости, в частности страхи и сомнения. Замечательно. Далее, под широкой составляющей размещаем основной ее элемент: связь ацетилхолиновой и дофаминовой цепочек. Именно воздействуя на них, никотин сформировал физиологическую зависимость. Дискомфорт, табачный зуд, холиноргические никотиновые рецепторы. Никотин, дофамин, дофаминовые рецепторы. Добавим шкалу тех усилий, которые нам предстоит предпринять, чтобы отказаться от факторов зависимости. И если верхний широкий отрезок с физиологической зависимостью сфокусировать на эту нижнюю шкалу, то получим коротенький сегмент. Ведь по сути, чтобы избавиться от физиологической составляющей, обеспечить приток нужных медиаторов, Надо всего лишь обеспечить позитивный фон, что при грамотном подходе в принципе нетрудно и больших усилий не потребует. Чудесно, что остается у нас справа. Все это пространство оставляем под психологическую составляющую. Как я уже говорил, всяких крючков за нашу табачную практику вырастает много, и чтобы сломать их, нужно прилично поработать. Практически все оставшееся время мы посвятим именно этому. Итак, дорисовываем схему. Физиологическая часть зависимости: дискомфорт, табачный зуд, холиноргические никотиновые рецепторы, никотин, дофамин, дофаминовые рецепторы. Меньшая часть отрезка: психологические элементы зависимости: страхи для успокоения, рабочий перикур, после обеда, перед работой для удовольствия, за компанию и другие. Что мы видим? Что психологическая составляющая еле заметная на стартовом этапе оказывается чуть ли не самым важным элементом никотиновой зависимости. И если спроецировать ее на нижнюю шкалу усилий, то проекция даст длинный отрезок. Получаем широко известный принцип Поретта. Коммерсантам от знаком под формулировкой «двадцать процентов клиентов приносит восемьдесят процентов прибыли». Но это правило с различной процентной составляющей. подходит под многие стороны жизни. На примере производственного цикла можно отследить похожую закономерность, когда на основную работу затрачивается минимум времени и усилий, а максимум отнимают подготовительные и финишные работы. Этот принцип весьма точно накладывается и на отказ от табака. Фактически самый заметный физиологический фактор потребует усилий относительно немного. А чтобы справиться с еле видимой и крайне заковыристой психологической составляющей, придется еще поработать. Далее, для полноты картины, дорисовываем кольцо зависимости, соединяющее с собой две большие области, и получаем практически полный вариант схемы. Если посередине физиологических и психологических элементов зависимости мы начертим кольцо зависимости, то у нас сформируется вполне логичная последовательность. Психологические крючки, подчинившие себе наше сознание, представлены в большом количестве, и все они замысловатые, упрямые. Времени и усилий потребует много. При этом ничто не мешает заняться ими еще до отказа от табака и тем самым заранее устранить целый блок проблем. Ведь после прерывания разбираться с психологическими заморочками невозможности, не времени не представится. Либо они будут мешаться у нас под ногами, либо отсутствовать. Разрушив психологическую составляющую зависимости, мы серьезным образом разгружаем финишный этап, облегчаем его прохождение. Поэтому все психологические факторы зависимости целесообразно переносить на подготовительный этап. Дальше остается физиологическая составляющая, и чтобы устранить ее, надо научить нашу биохимическую систему самостоятельно поддерживать необходимый уровень дофамина и ацетилхолина. А это уже практика. И пока мы сидим на стимуляторе, этого не произойдет. Так что отказываемся от приема табака и устремляемся в бой. К тому же отказ от приема сигарет значимое событие и, следовательно, может и должно стать поводом для эмоционального подъема. И под прикрытием положительного настроя организм учится жить самостоятельно, независимо от никотина. Это и есть весь алгоритм. Примечательно, что предлагаемая последовательность повторяет в обратном порядке то, как сформировалась зависимость. Сначала мы заработали ее на физиологическом уровне, а потом нажили убеждения и комплексы. Опять же, логично получается, как вошли, так и выходим. Пора отметить, что пройдена важная веха. Мы разобрали наркотическую составляющую зависимости и поняли, что любому курильщику справиться с ней реально. Ведь многих пугает именно представление о никотине как о наркотике. Впрочем, и в психологической составляющей тоже нет ничего страшного. Как уже говорилось, избавление от табачной зависимости в целом несложно. Проблема бросить курить сильно напоминает несложную головоломку из двух сцепленных загнутых в петлю гвоздей. Если не знать, как они разъединяются, то можно пытаться разогнуть их голыми руками, что по силам далеко не каждому. Но если знать алгоритм, то даже ребенок легко их разъединит.